Игорь Толстых Говорят под Новый год Роман Уважаемый читатель, все персонажи и события произведения вымышлены. Любые совпадения случайны. Леший 24 декабря Сын, жена Крыша над головой, есть все, а выпить захотелось. Жену огорчать не хочется, а тут как раз нужно снег с машины смести, да вокруг транспортного средства. Не стоит забывать, как в прошлом году снег то падал, то таял. В итоге привод автомобиля был заблокирован льдом пришлось промышленным феном топить этот лед. Полноценный внедорожник в Москве был скован льдами, как Челюскин близ Берингова пролива. Лучше спуститься, аккумулятор поменять, омывайку, тридцатку залить. Еще раз все проверить. Суетное утро получилось. Обычно насытый желудок выхожу зимой на улицу. Теплее. А тут аккумулятор, с профилактики недавно приобретенный, установить в транспортное средство нужно было. А в нем пол-литра водки и 0,75 кубинского темного рома. В автомобиле. Ну и дотянул до вечера. Завтра конкретный минус обещают. Доставать надо, как бы не лопнули. Да, снег еще пошел, крупный такой, медленный. Величественно падает в свете фонарей. Такая красота! Пять часов вечера, а уже темно. На кухне на шкафу стоит целый ряд алкогольных напитков, а взять без обид не выйдет. Во дворе, пока с машиной копаешься, Часть выветрится, чутка останется. Минздрав заметит, конечно, посокрушается. Одел дежурную старую куртку, теплые вещи. В одну руку широкое зимнее пехло, да металлическую лопату. Щетку для авто в рюкзак на спину. Силиконовый спрей. Набор головочных ключей да пылесос автомобильный туда же. Карту банковскую в карман лямки рюкзака. Ключи от авто в нагрудный карман. От дома в руке. И вышел в приквартирный холл. «Привет, сосед. Ром, будешь?» Предложил сосед. «Привет, Алексей. А ну, давай?» Не стал возражать я. «При этом достаю из рюкзака походную кружку». Леха в ответ... Красивый бокал наливает обе тары до краев. С Новым годом, с новым счастьем! Шепотом на грани слуха огласил Леха. Будем! Был мой лаконичный отзыв. И оба приложили палец к губам. Выпили, и огненная дорога прошла в пищевод. Я поднял бутылку, посмотрел. 75 градусов. Что ж добру пропадать. Корнишоном закусили, да еще по одной замахнули. Тут дверь квартиры соседа тихонько приоткрылась. Алексей, я же по-человечески просила. Ну мама же приедет с сестрой. Выразила соседка свое несогласие с нашей культурной программой. Леха без слов пожал руку и нырнул в квартиру. Меня положительно заштормило. Вышел в лифтовой холл, а из-за мусоропровода мужик выныривает. Борода седая лопатой, вещи на нем наизнанку, полушубок овчинный, пимы, не с резиновой подошвой, а натурально сибирские. Варежки овчинные не за ремень, А закушак заткнутый. Шапка-ушанка собачья. Волос седой, но пышный. Глаза голубые. Закушак. Невольно задумался я. тогда же в деревнях не носят. Причем давно. Время нынче неспокойное. Что там делал? Поближе к нему подошел. Думал бомж. А от него смолой пахнет. Да свежим сеном. Да и не грязный, совсем наоборот. Как бы не бомбист, да морощенный. «Что потерял, брат славянин?» С улыбкой на весь рот вопрошал я. А сам аккуратно аппендикс мусоропровода оглядываю. Не оставил ли чего? Больно подозрительный. Мужик глаза на меня вылупил от удивления. «Пятилитруху медовой жена моя спрятала», – поделился сокровенным мужик. «Так Новый год же, или у тебя проблемы с алкоголем?» – удивился я. «А пойди пойми, с водиным все лето на диком меду да ягодах с травами ставили. Ты же с соседом выпил, и ничего, будто сам с собой заговорил мужик». «Да, дело не мое, конечно, прошу прощения. Слушай, пойдем спустимся». У меня в машине кубинский ром и бутылка водки. Не твоя пятерка, конечно. Друг, по случаю, презент сделал на медней. А выпить-то ты правильно сказал? Не с кем, а? Предложил я. А пойдем, согласился странный мужик. Сказано – сделано. Спустились к подъезду. Снег быстро смел щеткой, в круг машины пооткидал. Выезд соорудил, батарею заменил. Быстро так пошло. Знаешь, я тут вспомнил, алкоголь-то есть. Надо бы за закуской до магазина сбегать. Все вроде соберешь, а что-нибудь да забудешь. Я, правда, карту взял с собой. До магазина 50 метров, круглосуточный. Пойдем, сходим. Сходить-то можно, а смысл... Открыл трепишную сумку собеседник. Есть снять Достал из сумки мешочек, объемом с литровую банку. Развязал завязку, а там орехи кедровые. Не закусывал ни разу кедровыми, да и человека обижать не нужно. Прошу. Отворил я пассажирскую дверь своей трехдверной нивы. Когда собеседник уселся, захлопнул его дверь. Я уселся на водительское место, достав из-под него бутылку рома и стаканы из бардачка. В этот момент пошел мокрый снег. «Давай за погоду!» – предложил я. «А давай!» – махнул своей широкой, как лопата, ладонью пассажир. Стаканы негромко звякнули. Столкнувшись, мы выпили, потянулись за орехами к широкой горловине и шелковой материи. Не дома пьешь, на улице, что так? Спросил гость. Отец пил. Я пью редко. Жена говорит, что мне надо только для запаха. Меняюсь резко. Она у меня хорошая, опасается. Огорчать не хочу. А, понял. У меня считай тоже. Могу в загул идти. До весны. В лесу до весны делать считай нечего, сказал мужик. Вот это здоровье, изумился я. А давай за здоровье, предложил пассажир. Давай. Стаканы вновь встретились и вновь опустились на коробку Нивы. Разговор шел неспешно, так как орехи приходилось отделять от скорлупы, которую кидали в мешок из-под картошки. Ты вообще как охотник или рыбак не удержишь? Спросил гость, рассматривая машину. «Да ни то, ни другое. Отец был и охотник, и рыбак знатный. Я нет. Ни вы взяли с женой на природу ездить. Думал, можно на таком автомобиле пробраться в самые заповедные уголки. А нет. В тех уголках уже полно мусора, как свидетельство в стиле «я здесь был». А сам, стало быть, не пакостишь». Не в бровь, а в глаз парировался бутыльник. Нет. Без меня покосливых пруд пруди. Да и какой пример сыну. Себе стыд потом с этим жить. Выбираемся периодически в загородный дом. Картошку посадить, искупаться. Ты на меня не обижайся. Вопрос тебе хочу один задать. Хорошо. Посмотрел я прямо в глаза собеседнику. Тот взгляда не отвел. Лишь откинулся на спинку сиденья и положил руку на дверь машины, облокотившись. «А задавай!» С места в карьер рванул собеседник. «Скажи, а почему у тебя вся одежда наизнанку надета?» Спросил я, пристально смотря в его глаза. «А я «Все просто!» Залихватски подмигнул гость. За природу, все от нее родится, занежить нашу, славянскую, провозгласил я тост. А давай. Стаканы встретились, выпили. Не страшно? Улыбаясь, спросил Леший. Обидно, ответил, черпая орехи из мешка я. О как, а так? Давай, выкладывай. Вдумчиво, оглядывая рычаги блокировки межосевого, глянул из-под лобья Лешей. леший. С детства мечтал в сказку попасть. Сердцем чувствовал, что все рядом, руку протяни, а не как, сказал я, зачерпнув жменю орешков. «А давай за знакомство?» – спросил леший. «Игорь?» – я протянул руку. Леший пожал протянутую руку, накатили еще по полстакана. Ты знаешь, что раньше, до того, как корни утратить в определенные даты, как правило, праздники, люди могли говорить с кем угодно из нас? Леший многозначительно посмотрел на меня. «Нет, конечно», – забулькала по стаканам. «Откуда?» «Тоже верно. А какая разница? Ты сидишь в своей Ниве, с Лешим пьешь. Чем плохо?» Налил уже леший по полному стакану. За сбычу мечт. Годится. С Со осознанием причастности к сказке, вдыхая аромат лугового сена, закусывая кедровыми орешками, согласился я. С учетом двух стаканов крепчайшего с соседом Лехой я уже должен лыка не вязать. Однако ум был ясен, самочувствие прекрасное. Лешим я знаю только то, что это мужик, вещи у которого все надеты наизнанку. Он хромой, может по лесу супутника закружить так, что для, для того, чтобы выйти, самому придется всю свою одежду наизнанку надеть. Выдал я все, что в голове крутилось. А шутка? Я, когда ты у лифтов, обратился ко мне с вопросом, вообще опешил. Думал, что ты из наших. Пытался тебя вспомнить, худо ведь, когда не знал да забыл. Только вот мало нас стало, и все наперечет. Потом вспомнил, что неделю перед Новым Годом и столько же после могут нас простые люди видеть. Если обряд волхв провел, иные девки и бабы-травницы сами могут скумекать, ведуны их единицы, ну вот, вот, вот ничего смешного, если выпьемши они». На мой же внешний вид, опираясь, люди в большинстве случаев стараюсь, стараются уйти, ежели узрели. А ты, вон что, не испугливых оказался. Карифан мой водяной, следоставом засыпает. Пить же одному, верный путь к пьянству. Хорошо сидим. Ты, Ингвар, давай, разливай, не спи. Да и друзья вроде есть, и соседи-мужики нормальные, но у всех дела. Прослыть алкашом и бездельником – хуже некуда, век не отмоешься. Допивая бутыль, вспомнили о женах. «За наших женщин, верных, добрых, а когда нужно – строгих и серьезных», – провозгласил Леший. Я забрал у него пустую тару, положил в боковой отсек рюкзака и достал пол-литра водки. Московская погода плюс два, минус три прекрасно способствовала приятной температуре спиртного. Ага, уже набулькал я из новой емкости. За них красивых. Вздрогнули, сказал леший. Наши стаканы аккуратно встретились, тут же опустев. До ветру бы надо. Ты как? Спросил я хозяина лесов. А пойдем. При этом уверенно потянул крючок двери Нивы, выходя так, будто всегда был бравым Нивоводом. У меня же все получилось не круто. С учетом же того, что мокрый снег под ногами стал наледью, успел сгруппироваться, затылок уберег, спине же досталось. Поворачиваясь на бок, за задним колесом Нивы увидел большую бутыль янтарного цвета жидкостью, да так и застыл. «Нашел!» Негромко проговорил я, щурясь от боли. «Что нашел?» Максимально шепотом ответил леший. «Да то, что ты потерял, то и нашел!» Уже поднял увесистую емкость я. «Давай пока в машину поставим!» «Лады!» просиял гость. Прикрыв Ниву, мы пошли искать пятый угол. При этом здоровенный, чудно одетый, слегка хромавший мужик вел под руку мужика помоложе, с травмированной спиной. Это видел я. На самом деле, дорогие сограждане могли наблюдать, как крепкий, слегка за сорок мужик, с травмированной спиной, шел, опираясь на пустоту. Благо, встретили по дороге только троих, лишь один из которых, юный долбитель гаджета, пытался не глядя пройти сквозь лешего. Последний его аккуратно направил по дуге. При маневре отрок выпустил из рук телефон, который, долетев до наледи, остановился, взмыл вверх и сноровисто юркнул в карман молодого человека. Молния на кармане сама застегнулась. Юноша, едва не обгадившись, заметно ускорился. Прочие же давно отвыкли наблюдать за чужими чудачествами, Своих забуд хватает. Слушай, Ингвар, а поехали ко мне? Рассевшись поудобнее, предложил Леший. Неудобно как-то. Незваный гость хуже татарина. Плюс оба поддатые, сказал я и запустил двигатель. В машине стало трое. Я, Леший и Моцарт. Че, согласен? Спросил гость. Двигатель запустил, чтоб машина ледовым панцирем не покрылась. Хрену я потом откроешь, не в знак согласия. Да чтоб замки дверей не застыли. А в гости я без жены не поеду. Да признаться сына хотелось бы с собой взять. Это же считай счастливое детство у ребенка уже состоялось. В сказке побывал, сказал я и выжидательно воззрился на Лешего. «А поехали!» – махнул рукой Леший. «Давай тогда малеха Ниву погреем, да ко мне на одиннадцатый подымемся, предложил я. «Тут загвоздка одна есть!» – немного задумчиво протянул Леший. «Какая?» – уточнил я, приводя в порядок заднее сиденье, проверяя рюкзак, укладывая скарб багажника. «Да вот ты меня видишь!» «Потому что пил», – начал формулировать мысль, растягивая слова Леший. «Ну», – с нетерпением к затянутости развития мысли Лешего вставил я, – баранки гнул. «Они-то меня как увидят? Жена выпьет, ладно. А сын тоже?» – неодобрительно посмотрел из-под кустистых седых бровей Лешей. «Давай решать проблемы по мере их поступления». «Вон, смотри, 70 градусов датчик показывает». Показал пальцем я Лешему на панель приборов. «И что, 70 градусов?» Не понимая, возрился Леший на панель приборов. «Зайдем ко мне», сам же предложил «в гости». «Сначала ты ко мне, потом я к тебе». С этими словами я заглушил двигатель и открыл дверь. Леший вышел и пошел за мной. «И вообще». Попробовать курицу с ананасами в исполнении моей Ани тебе просто необходимо. Отрекомендовал я наше праздничное блюдо. Консьерж никакого значения на мужика, рассуждающего то ли с собой, то ли по телефону. Мало ли, куда он микрофон засунул в век микротехнологий, не обратила. Сама была поглощена телефонным разговором. У лифта стояла Лехина теща с дочкой. Я поздоровался и поспешил замолчать. Открыл дверь приквартирного холла. Вежливо пропустил Лехину тещу с дочкой. Поспешил закрыть дверь за нами. Открываю дверь дома родного, навек любимого. Стоит жена. Удивленно смотрит то на меня, то на Лешева. Ты бы хоть предупредил, что с другом придешь. Бардак в квартире. Раздевайтесь, мойте руки. Да проходите за стол. Проявила гостеприимство жена. Мы же с Лешем пытались проявить хорошую мину при плохой игре. Сын в тот же миг стал заваливать вопросами Лешего. Я провел неожиданного гостя к ванной. Включил свет, показал полотенце. Тих и скромен, Олег. «Да?» – спросил я сына, делая недовольный вид, качая головой. «Ты домашнее задание сделал?» В тот же миг первоклассник умчался в комнату. «У тебя вся семья пьющая?» – шепотом ужаснулся Леший. «Нет», – ответил я, пропуская гостя на кухню. «Вы чайный гриб пьете?» – спросила жена у Лешего. Леший посмотрел на две трехлитровых стеклянных банки с кранами. «Разрешите, хозяйка?» Взял одну из банок с чайным грибом Леший и втянул воздух над марлевой крышкой. «Понятно!» – улыбнулся гость, наливая напиток через мелкое сито в стакан. Тем временем уже по всей квартире разошелся запах разнотравья, тайги, будто и не зима вовсе, а лето жаркое в деревне. Все, пап! Олег протянул тетрадь по математике и встал рядом в ожидании. Молодец, сынок! – посадил на колено я сына. Аня, а поедем в гости? – вопросительно глянул на жену. Неожиданно, – растерялась жена, – в гости ехать без подарков. Нехорошо как-то. Да не переживай, шепнул я жене на ухо. Есть у меня кое-что. Я многозначительно посмотрел на жену. Вы хоть поешьте, чай свежий заварен. Сам же видишь, все на столе, осеклась жена. Да мы уже. Леший уже вторую добавку доедал. Спасибо, хозяйка. Пап, я сапог не могу найти, пожаловался сын.